Глава шестнадцатая. Охотники за конем. Следующий день прошел у меня кувырком. Пришлось побывать в десятки мест, чтобы выполнить пару-тройку задумок. Если все пройдет удачно, сегодняшней ночью меня ожидает довольно интересный спектакль. Правда, актеры не догадываются, какие роли им предстоит исполнить. Оставалось выполнить финальную часть постановки и предупредить последних участников представления. Поэтому я наведался в дом к магистру Арцивусу. Архимага на месте не оказалось, и я вручил приглашение на дружескую вечеринку через Родрика. Парнишка выглядел немного изумленным, но пообещал все передать в точности. Выполнив что надо, я со спокойной душой отправился коротать такие долгие часы до ночи к фору. Учителя не было и в его покоях я оказался предоставлен самому себе. Часа через два, которые я провел в метаниях по комнатам из угла в угол, до меня, наконец, дошло, что я слишком сильно нервничаю, а это не очень полезно для моего хрупкого здоровья. Пришлось изучить погребок фора и выудить из него бутылку вина. Задумчиво повертев в руках, я с сожалением положил ее обратно. Не хватало еще прийти в трактир пьяным и запороть все веселье. Оставалось только молча лезть на стенку и потихоньку сходить с ума, ожидая наступления ночи. Я посидел в кресле, в сотый раз перепроверил арбалет, даже побрился, благо времени было предостаточно. Затем отрешенно уставился в окно, думая, чем бы таким заняться. Как назло, ни одной нормальной мысли не находилось и я чуть не завыл от тоски и нетерпения. Однако тут меня осенила идея почитать бумаги, добытые в башне ордена. А в надежной светлой догадкой я уже собрался окунуться в озеро знаний. Но бумаги бесследно исчезли. И я перерыл все, начиная с письменного столофора и заканчивая матрасом на его кровати. Я даже заглянул под нее, но кроме довольно приличного слоя пыли, что поделать, Фор никогда не славился любовью к уборкам, и перепуганного паучка там ничего не было. Пришлось перевести дух и пойти другим путем. Фор — бывший вор, и я уверен, что он запрятал документы так, что сам Неназываемый вместе со своими приспешниками не смогли бы их найти и за сто лет. Несомненно, что бумаги в этих покоях. Форни стал бы уносить их куда-нибудь далеко, если только не случилось что-то страшное. Поэтому я, полагаясь на собственный опыт и зная некоторые повадки моего старого учителя, снова начал поиски. Обстучав пол рукоятью ножа, я надеялся услышать глухой звук, говорящий о скрытом тайнике, и я его услышал целых два раза. Но находки меня разочаровали. Под столом, где я поддел и отодвинул в сторону плиту, был обнаружен неплохой ларец, под завязку, набитый королевскими золотыми. Эдакая заначка на черный день. Возле старого стеллажа, где пол был выложен мозаикой, изображающей человеческие грехи, я обнаружил второй тайник. Миляго Фор решил проявить своеобразное чувство юмора и спрятал ценности под плитой с надписью «Жадность». Золото тут было побольше, чем в первом схроне. Я полагаю, что обнаружил черную кассу служителей Сагота. Тысяч шесть-семь золотых, на мой профессиональный взгляд. Огромная куча деньжищ, хоть собственный замок строй. Но искомых бумаг, как назло, не было. С полом я провозился почти час и занялся тайниками в мебели. В итоге обнаружилось двойное дно в одном из ящиков письменного стола, где мой дрожайший учитель хранил переписку со жрецами из Гарака. Не думаю, чтобы она была тайной, иначе бы Фор запрятал письма куда-нибудь подальше. Скорее всего, это были бумаги на дурака, чтобы отвлечь внимание от чего-то более важного. С еще большим рвением... Чую, что разгадка близка, я ринулся на поиски и тщательно ощупал все стулья и даже простучал кровать с резной спинкой. Ничего. Все равно, что искать курящего карлика. Теперь оставалось самое сложное проверить стены. Но удача на этот раз была благосклонна, и под одной из фресок, после того, как я мягко стукнул по ней подушечками пальцев, послышался едва заметный, почти не отличающийся от обычного звук. Теперь оставалось догадаться, каким образом забраться в тайник. Фреска и стена представляли собой единый, нерушимый монолит. Казалось, что он создан таким со времен сотворения мира. Пробить в стене дыру? Ну, это, по крайней мере, пошло. Я все же мастер-вор, а не мелочь пузатая. К топорной работе без всяких причин у меня душа не лежит. Да и не ворую я, а беру свои собственные бумаги, спрятанные заботливым фором. Думаю, учитель расстроится, если я нарушу эту оригинальную композицию из фресок, оставив старику на память о себе дырку в стене. Пришлось ощупывать каждый дюйм в надежде активировать секретный замок. Правда, если в запоре тайника сокрыта магия, то тут я ничего не смогу сделать. Придется дожидаться фора. Хотя кое-что из запасов, купленных у жадного мастера Хонхеля, может мне помочь». Я сходил за своей сумкой, покопался в ней и в итоге выловил оттуда пузырек с эликсиром молочно-белого цвета. Открывалка для разных магических замков. Пробка попалась тугая, пришлось повозиться для верности, вцепившись в нее зубами. Она проиграла битву, и протестующий чпокнув вылетела. Я щедро плеснул резко пахнущую жидкость на стену, где предположительно находился тайник. Капли, попав на фреску, на миг вспыхнули ослепительными рубинами, а затем растаяли в воздухе, будто секунду назад их вовсе не было. Но стена стала прозрачной, а затем фреска с изображением быка, где и находился тайник, плавно отползла в сторону, обнажая массивную металлическую дверцу гном ей работы. Замочек оказался что надо. Я хмыкнул, придвинул к стене стол, так как сейф был довольно высоко от пола, влез на него... Уселся поудобнее и, добыв из сумки верной отмычки, принялся ковыряться. Победа далась нелегко. Прошло больше двадцати минут, прежде чем последняя пружина неохотно щелкнула и дверца приоткрылась, на волосок отойдя от стены. Я радостно хохотнул и протянул руку, но тут же ее отдернул. Следовало проверить тайник на предмет ловушек для дураков. Фор вполне в состоянии поставить какую-нибудь гадость по старой привычке. Но нет, ни скрытой пружины, ни взведенного самострела, ни еще какой пакости не было. Тайник оказался маленьким, никаких ценностей, только бумаги. Я не стал копаться в таинствах жреческой братьи, у ребят собственные маленькие игры, и не гоже совать в них любопытный нос. Просто взял свое и закрыл дверцу. Как только щелкнул замок, магическая фреска вновь встала на место, закрыв уродливое отверстие в стене. Сторонний наблюдатель, пожалуй, никогда бы не догадался, что здесь спрятан сейф. Я оттащил стол на прежнее место и уселся изучать бумаги, благо времени оставалось еще часа четыре. Бегло прочел стих-загадку, а затем взялся за карты Храцпайна. За все это время продвинулся я едва ли на дырявый медный грош коридоры, залы, холлы, комнаты, закутки, туннели, пещеры и подземные дворцы. Все это сплеталось в комок умирающих от безумства, агонизирующих от собственного яда змей. Тысячелетний лабиринт, основы которого были неизвестно кем заложены во времена, когда раса орков, первая раса новой эпохи, еще не появилась на Сиале. Судя по картам, заблудиться в костяных дворцах проще, чем чихнуть или сказать бу. Уже к вечеру, когда глазам от чтения стало больно, а стренафор так и не удосужился появиться, я оторвался от карт и убрал документы к себе в сумку. Вновь возиться с тайником фреской было лень, да и волшебную жидкость тоже жаль тратить, так что я счел старую сумку вполне безопасным местом. Пора отправляться в путь. В принципе, я мог бы никуда не ходить, но меня терзало сомнение вперемешку с любопытством, сработает ли мой план? И поверит ли моим словам, переданным через Родерика, Арцивус? Потому что если вдруг Архимаг пропустит мои слова мимо ушей, план полетит во тьму вместе с одним из демонов, который, уверен, сможет захапать коня в свои когтистые лапы. Вечерело. Наступило то время суток, когда мир окрашивается во все оттенки серого. Солнце еще не скрылось за горизонтом, но уже собралось на покой, а луна походила на снежную сову. Над городом всего лишь на час воспарила гигантская дремлющая птица, имя которой — Сумерки. По улице Сонного Пса растеклась подозрительная тишина, а это говорило о том, что затевается нечто темное, и кому-то могут пустить кровь. Поэтому... Жители окрестных домов с поспешностью и наигранной занятостью спешили по важным, но несуществующим делам. Неудивительно, что располшиеся нежные руки ленивых сумерек, ощупывая каменные стены домов, почти никого не находили на улице. Но в том-то и дело, что почти. Улица все же не была пустой, на ней крутилось несколько ребят довольно распознаваемой наружности. Такой внешностью обладают некоторые личности, те, что не в ладах законом и готовы залезть в карман хоть к самому барону Лантену. Маркун посуетился и выставил наблюдателей в целях обнаружения нестандартных ситуаций в виде фрагу Лантена с верными ребятами или Гарета на худой конец. Ну-ну, пусть себе притворяются беспечными гуляками, наслаждающимися вечерним воздухом. По мне, так воздух портового города здоровью обычно не помогает. Скорее наоборот, очень сильно вредит. Ребята меня, слава Саготу, не успели заметить, и я свернул на соседнюю улочку, намереваясь попасть в трактир Гозма через черный вход. Или выход. Тут, с какой стороны смотреть. Но и здесь меня поджидала неудача. Как на зло недалеко крутилось слишком много достаточно злых и высматривающих мнимых врагов-дролистцев, и свалил отсюда от греха подальше. Козлы тоже прикидывались мирными овечками и делали вид, будто это их район. Местные жители не возражали. Придется по старинке, через крышу. Вот только следует это сделать не при помощи паутинки, а с соседнего здания, иначе и даролисты, и парни Маркуна очень сильно удивятся человеку, собравшемуся ни с того ни с сего покорять вершину трактира а не входи через дверь, как все добропорядочные граждане, которым нечего скрывать ни от гильзии воров, ни от тупых козлищ. Я присмотрелся к дому, стоящему слева. Крыши обоих строений почти соприкасались. Насколько я помнил, в доме по соседству с трактиром был какой-то вертеп. Там покуривали неплохую травку-красавку, привозимую из далекой Джашлы. Дурацкий наркотик, от которого мозги превращаются в кашу. Подойдя к вертепу, я решительно забарабанил в дверь. Довольно долго никто не открывал. Видно, владельцы, основательно обкурившись, подумали, что их беспокоит кто-нибудь из богов, и решили, что у богов навалом своего зелья, и им в этом уютном притоне делать нечего. Или просто-напросто хозяева заведения позабыли, как открывается дверь и что это такое. Я постучал еще раз. И еще раз. А затем еще. Ноль внимания. Интересно, им никто не говорил, что чрезмерное употребление красавки превращает человека в законченного идиота? Видимо, нет. Ладно, Хасанкор с ними. Я решил, что придется искать другой путь. Время поджимало. Уже порядком стемнело. Вот тут-то дверь притонов, которую я безуспешно барабанил последние пять минут, открылась. В нос ударил нежный аромат травки, и я сморщился, как от зубной боли. Жуткое зелье. Знавал я парочку ребяток, неплохих, в общем-то, людей, которых Маркун, сожри его королевские горинчи, подсадил на дурь. Очень эффективный способ безболезненно избавиться от ненужных забот. А главное, руки чисты, никто и не посмеет тебя обвинить в том, что, обкурившись, ребята сошли в могилу менее чем за два месяца. «Ну?» — хмуро спросили меня из-за полуоткрытой двери. Интересно, почему все, кому я стучусь в дверь, не очень рады меня видеть? С этим надо что-то делать. Прямо мания какая-то. Не пускать меня, самого обаятельного и доброго парня в округе, в дом. Так, я сразу взял Хазанкора за рога. Отодвинув полудохлого юношу, открывшего мне дверь, вошел внутрь, стараясь дышать как можно реже. Пары красавки, как я уже говорил, довольно сильно действуют на неокрепший и непривычный к этому наркотику мозг. Чего так? Ошалел молодой человек от моей наглости и немного очнулся от погружения в мир грез. А то, сучий ты кот, зловеще прошипел я и поманил парня пальцем. Тот, как послушный теленок, подошел, чтобы узнать, чего я это там шепчу. Я же, проворно схватил обкурившегося обалдуя за ухо и сильно дернул. — Ай! — завопил он и запрыгал на носочках, когда я приподнял его ухо куда-то к потолку. — Больно! — Нисколько не сомневаюсь. Еще не так будет больно. — Вы почему не платите? — я грозно сдвинул брови. — Кому? — взвыл парень не своим голосом. — Кажется, за минуту мне удалось сделать то, что не удавалось сделать всем лекарям больницы 10 мучеников за целый год. Наркотический дурман с треском вылетел из дырявой головы. Вы что? «Считаете тут себя звеном Борга?» «Почему не заплатили доблестные стражи, которые, не щадя живота своего, защищают вас, бездарей, от бед и напастей?» «Я не знаю», — заныл юноша, «видно, желая, чтобы я исчез, как его кошмарные наркотические видения, но не тут-то было». «Это тетка!» «Где эта тетка?» — рявкнул я и еще раз дернул беднягу за ухо. «Здесь я», — раздался угрожающий гром у меня за спиной. «Отпусти мальчишку». Не спеша выполнять прозвучавший приказ, ухо клиента могло мне еще пригодиться, я обернулся и в буквальном смысле уткнулся носом в живот этой самой тетки. Пришлось задрать голову вверх, чтобы увидеть ее лицо. «Ого! Надо сказать, что, встреть я ее в чистом поле, пробежал бы без оглядки лик двадцать, не меньше». Клянусь родной мамочкой, в предках у этой тетки было никак не меньше десятка троллей и парочки великанов, но в ее руках мною было замечено оружие — гигантская деревянная скалка, хотя и скалкой ты ее не назовешь. Это по меньшей мере дубина, одним ударом которой запросто можно сшибить на землю рыцаря вместе с лошадью. Поняв, что сейчас эта штука опустится на макушку некоего Гарета, я стал действовать. «Ты!» — громко зарыщал я и, отпустив ухо скулящего, ткнул пальцем в объемистое брюхо тетки. «Хочешь вылететь из города вместе с отравой, которой здесь торгуешь, а?» Женщина опешила никак не меньше мальчишки. «Наверное, те, кто видел ее впервые, бежали без оглядки. Я же вопил, качал права и нисколько ее не боялся». «А в чем дело?» — она помялась, а затем все же через силу произнесла на всякий случай — «Господин!» И она меня спрашивает, в чем дело. Я горестно цокнул языком. «Ты хозяйка этого свинарника?» «Ну, я!» — уже куда решительнее ответила тетка. «Еще немного, и она придет в себя, и тогда весь мой блестящий экспромт, как морские волны, разобьется об ее непробиваемую тушу. Что хозяйка ты это радует», — буркнул я, обходя владелицу притона и направляясь к лестнице. — Куда ведет эта лестница? — На крышу. Она косолапо последовала за мной по пятам, недоуменно и подозрительно хмурясь. — Пойдем поговорим без свидетелей, — не оборачиваясь, гаркнул я, строя из себя большую шишку. — Ты почему не платишь за охрану? — Ты стража, что ли? — озабоченно спросила великанша, топая за спиной. Лестница жалобно скрипела и ходила худуном. Я боялся, что она не выдержит этого страшного веса, и мы вместе с хозяйкой ухнем вниз. Самой ужасной перспективой было приземлиться первым. Если после этого на меня грохнется ее туша, то я превращусь в очаровательную круглую лепешку. «Неужели догадалась?» — презрительно фыркнул я. «Но я же заплатила!» — запротестовала тетка. «В этом месяце заплатила!» «Да? Тогда почему я здесь?» — я продолжал ломать комедию. На втором этаже красавкой воняло еще сильнее. Прямо на полу, привалившись к стенам, сидели бледные любители травки. Сизый дымок наводнил коридор призрачным кружевом наркотических мечтаний, и я молнией пролетел через него, иначе с непривычки, надышавшись этой дряни, можно отбросить копыта, улетев в далекие разноцветные сны до конца года. Естественно, она платила стражникам, чтобы те закрывали глаза на ее маленький бизнес и не трогали этот дом. Но благодаря врожденной наглости мне удалось проникнуть туда, куда просто так меня ни за что бы не впустили. Тут я увидел еще одну лесенку, ведущую на крышу, и принялся карабкаться наверх. Говорю вам, господин, я самолично расплатилась неделю назад. Пять золотых прямо в руки капрала. Ага. Я уже стоял на крыше, по соседству располагалась крыша трактира Гозма. Ну, раз к апралу, тогда вопросов больше нет. Бывай. Я мило улыбнулся. Женщинам обычно нравится моя улыбка. И в два прыжка оказался на другом здании. Тетка проводила меня удивленным взглядом. Все же для таких внушительных габаритов с соображалкой у нее было достаточно туго. Наконец до нее дошло, что ее просто-напросто надули, и она, окатив меня забористой бранью, швырнула скалку. Я родился под счастливой звездой и вовремя пригнулся. Здоровенная дубина, грозно шелестя, пролетела над головой и с грохотом врезалась в несчастную крышу трактира. Дыру она не пробила, врать не буду, но пару черепиц превратила в мелкий красный порошок. Естественно, я не стал дожидаться продолжения шоу, нырнул в маленькое чердачное окошко и чуть не попал в заботливо оставленный кем-то капкан. «Охотнички, жарь меня, темные эльфы! Таким капканом можно ловить взрослого абура. Ничто не может быть более опасным, чем гостеприимство моего лучшего друга Гозма». На чердаке, как я и ожидал, оказалось пыльно и грязно, поэтому люк в полу мне удалось найти с большим трудом, да и то лишь после того, как разгреб ворох старого тряпья, едва не чихая от пыли. Крышка оказалась заперта, причем с той стороны, и прежде чем мне удалось ее открыть, я раз десять успел проклясть и замок, и Гозма, и ребят Маркуна в купе с тупыми дыролистцами. Лестницы вниз не было, и я просто спрыгнул на пол второго этажа, чуть не зашибив проходящего по коридору Гозма. Трактирщик взвизгнул от неожиданности и отшатнулся к стене, со страху, чуть ли не повторив подвиг вухджаза. «Какой подвиг?» «Тот самый. Прохождение стены насквозь». «Гаррет, ты меня в гроб вгонишь!» — сплюнул он, когда все же узнал меня. «Нельзя было выбрать менее экстравагантный способ прихода в гости». «Ты сделал все, как я сказал. Я проигнорировал его вопрос». В гости к Гозма ходить мне в последнее время разонравилось. — Да, будь ты трижды не ладен Маркун с ребятами уже второй час здесь. Соболезную. Глава гильдии воров, как всегда, нетерпелив, решив прийти намного раньше указанного срока. — Настроение у него, как всегда, плохое? плохое — Плохое? Гозма в отчаянии заломил руки. — Мне крышка. Как только он узнает, что никакой сделки не будет, его ребята нас выпотрошат. «Не ной!» — безлобно бросил я. «Теперь отступать тебе некуда!» «Что верно, то верно. Даже... Придай меня, Гозмо, он все равно покойник». Толстый слезняк, по ошибке богов, ставший главой воровской гильдии Авендума, обмана не прощает. Гозма, ждут приветливые пирсы, а затем безымянный надгробный камень. «Будь проклят, эта ночь, когда я тебя послушал!» — буркнул Гозма. Скорее всего, и его посетили мысли о воде под персами. «Не паникуй. Это вредит делу. Лучше подумай о приятном. Свою долю золота ты уже получил?» «Нет», — нахмурился Гозма. Проклятый толстяк обещал заплатить после заключения сделки. «Будет тебе сделка, будет. Ровно в полночь. Налей пока ребятам пиво, чтобы не скучали, а то они могут расстроиться и начать громить заведение». За чей счет налить?» Тепла в глазах старого вора было не больше, чем в сосулике на перевале Судар. За свой, естественно. Или ты думаешь, я пожертвую хотя бы медиком, чтобы наполнить брюха Маркуна? Гозма так не думал, поэтому в очередной раз сплюнул на пол. Иди, займи их делом и пивом, а я в кабинет. Тьма с тобой, буркнул Гозма и направился к лестнице, ведущей на первый этаж. В отсутствие любви к моей персоне со стороны Гозма я не сомневался. Но продавать меня ему было действительно невыгодно. Лучше положиться на то, что Гаррет что-нибудь придумает, и все обойдется. Такое уже не раз случалось в наших с ним отношениях. Вспомнить хотя бы тот славный денек, когда нам на шею свалилась темная эльфийка и ее кровожадные родственнички. Кабинет находился прямо над трактирным залом. Это была маленькая комнатка. Нечто вроде кладовки с волшебным полом, прозрачным с одной стороны и не скрывающим того, что творится под ногами. Насколько я знаю, Гозма приобрел таверну без колдовского пола. Но однажды изгнанный из ордена и подвыпивший маг заперся в кладовке с девицей, и в итоге получилось то, что получилось. Даже думать не стану, чем они здесь занимались, но в результате вышел очень удобный наблюдательный пункт. Я узнал о нем совершенно случайно. Старина Гозма в тот день слегка перебрал, и его язык работал быстрее мельничных крыльев. На следующий день трактирщик, конечно, все отрицал, но я все же загнал его в угол, и Гозма пришлось признаться. Так что сегодня представление я буду смотреть с должным удобством, а главное — абсолютной безопасностью для себя. Посетителей, как я и полагал, в этот день предусмотрено не было. Ни один нормальный, да и ненормальный тоже, не полезет в осиное гнездо, особенно когда главная оса — это маркун собственной персоны. Лучше уж пересидеть один денек дома, без выпивки, или наведаться в трактир на соседней улице. Гозма, конечно, не разделял мнение завсегдатаев, не осмелившихся навестить сегодня его заведение, но страдал, надо отдать ему должное, молча. Роль посетителей взяли на себя верные шакалы Маркуна, рассевшиеся за столами в количестве двух дюжин штук. Именно штук. Эти парни всего лишь живые придатки мечей и грубая сила, безропотно исполняющие приказы главы воровской гильдии. С мозгами у них еще большая напряженка, чем у даролистцев. Ребята дули дермовое пиво, выставленное щедрым Гозма. Так и мелькавшим от стола к столу, выполняя заказы на нагловатых бандюк. Вся шайка оказалась прилично вооружена и, видно, пришла сюда на минутку только ради того, чтобы промочить горло, прежде чем начать войну с неназываемым. Во всяком случае, имевшегося при ребятах арсенала вполне должно было хватить на маленькую войну, да и рожи у любителей дармового пивка были мрачны, видать, только что с похорон любимого дедушки. Я искренне не позавидовал тем, кто вскоре должен здесь появиться. Кажется, меня ждало настоящее огненное шоу. Его Величество Милорд Толстая Задница, глава шайки Трупоедов, недостойный звания воровской гильдии Авендума, сидел за отдельным столиком, располагавшимся прямо подо мной. Если бы между нами не было преграды, Пола, я бы с огромнейшим удовольствием и несказанной радостью плюнул ему на плешивую голову, благо этот тысячу раз заслужил. Жирный глава гильдии был вырежен побогаче, чем павлины во дворце султана. Бархатный наряд темно-коричневого цвета, достойный короля, а не владельца трех подбородков и заплывших крысиных глазок. Маркун был мне противен. Слезняк, который обманом подмял под свою необъятную тушу некогда прекрасную и всесильную гильдию воров. Раньше мы с ним еще как-то могли разойтись на узенькой тропинке интересов и заказов. Но теперь пришло время, и она стала слишком узка для двоих. Напротив Маркуна спиной ко мне сидел человек в черной одежде. Разумеется, это был бледный. Они о чем-то говорили. Убийца раздраженно и нервно взмахнул руками. Но Маркун обратил на него не больше внимания, чем к холл на изглоданную берцовую кость. Слышно ничего не было. Магия звука должна подействовать на меня лишь через несколько минут. Кстати,. Они уже давно прошли. «Что ты нервничаешь, Ролю? Голос Маркуна возник в кабинете внезапно. «Я нервничаю», — зашипел бледный. «Я лишь говорю, что все это мне не нравится». «Что не нравится?» Спор, кажется, шел уже давно, и Маркун начал потихоньку раздражаться. «Покупатель! Как он узнал, что у тебя этот конь? Ты и денег у него откуда столько?» «Какая тебе разница? Не думаю, что Гозма посмеет меня обмануть». «Да и покупатель — это не наша забота!» — хохотнул Маркун. «Тут ты правильно сказал», — буркнул бледный, вставая со стула. Я, наконец, смог рассмотреть его рожу. Несколько ожогов и куча царапин на лице делали бледного похожим на выходца с того света. Не так-то просто быть красивым, пострадав от достопамятного огненного шара Родерика. «Да и рука до сих пор на перевязи!» Попадание болта, да пребудет он в свете, так просто ему не забыть. Это не наша забота, это твоя забота. Именно тебе наш общий знакомый дал заказ на коня, и именно ты будешь отвечать своей дурной башкой, раз намереваешься кому-то продать камень, обойдя стороной заказчика. А мне помнится, что именно наш общий знакомый приказал тебе убить Гаррета, но вор до сих пор жив, а вот ты выглядишь не краше нежити. А еще очень даже помнится, что мои лучшие люди так и не вернулись после твоих афер. Двое остались в безымянном переулке. Трое по дуре попали стражей в библиотеке. Еще надо поинтересоваться, какой тьмы стражи там понадобилось. А еще трое самых опытных людей пропали где-то на закрытой территории и всех посылал ты, прикрываясь моим именем. Мне этот город нужен как орку дудочка. Ты его должен шлепнуть, а не я. «Вот и действуй!» «Не я послал твоих шакалов на закрытую», — перебил Маркуна бледный. «Это слуга хозяина!» «Ой, вот только не надо, Ролео!» Маркун презрительно отмахнулся от бледного. На толстой роже главы гильдии читалось откровеннейшее презрение ко всему миру и бледному в особенности. «Это ты втравил меня в ваши с хозяином дела?» «Знал бы, никогда бы не сунулся!» «Да ладно, Маркун!» Ты служишь хозяину с тех времен, когда меня даже в Авендуме меня было. Так что не вешай всех утопленников на мою шею. Я просто напомнил тебе, что хватит получать деньги просто так, и пора расплатиться услугами с нашим повелителем. Да и грех тебе жаловаться, — хмыкнул бледный и вновь сел на стул. Золото ты получил вполне достаточно. — Мою голову золото не спасет, — буркнул Маркун. «Твою голову ничего не спасет, если ты продашь коня», — рявкнул бледный, выходя из себя. Несколько шестерок Маркуна отвлеклись от кружек с пивом и оглянулись посмотреть, что это там творится за столом у начальника. «Я не собираюсь продавать коня», — отрезал Маркун и стукнул пухлой рукой по столу. «Мы просто заберем деньги, а покупателя подпирс. «Неужели ты считаешь меня настолько тупым, чтобы я рискнул отдать этот камень кому-либо, кроме слуги хозяина? Ты лучше разберись с собственным заданием и отправь, наконец, в свет нашу общую проблему». «Отправлю», — уже более примирительно буркнул бледный. «Гаррет надолго здесь не задержится». «Ты это говорил пять дней назад», — мерзко хихикнул Маркун. «Я уже начинаю сомневаться в твоих профессиональных качествах». Ты лучше подумай как в целости и сохранности сберечь коня пока за ним не придет заказчик а чего его беречь маркун искренне удивился он всегда при мне глава гильдии небрежно щелкнул пальцами и один из бандюк тут же поставил на стол пресловутого коня теней я всегда говорил что драраллицы довольно странные создания Только они могли обозвать нечто, большее похожее на фалла с какого-то древнего языческого башка, конем теней. Если это конь, то я император за озерной империи. Эй, Гозма! крикнул Маркун на весь зал. Ну и где твой покупа? Да ⁇ Договорить увы он не успел. Для тех, кто находился в зале трактира, случилось сразу несколько неприятных вещей. Дурно блея. А это они умеют проделывать мастерски, через обе двери начали вбегать дролисцы. За главного, как я понял, у них был мой старый друг и знакомый Глок. Настроение у козлов было отвратительнейшее, и, судя по зажатым в руках дубинкам, тесакам и крюкам, они собирались вот-вот пустить их в дело. Если людей было всего две дюжины, то козлов набилось штук 50. В трактире сразу стало тесно и запахло жареным. Доролистцы на этот раз почти смогли меня удивить. Десяток козликов догадались захватить с собой арбалеты, но по глупости своим преимуществом воспользоваться не сумели. Им бы вначале выстрелить, а потом уж лезть в схватку. Как всегда это бывает у козлов, все вышло наоборот. Те, кто арбалетов не имел, тупо поперли вперед, оставив стреляющую братью у себя за спиной. А те, кто был с арбалетами тоже божеским терпением не отличались и решили, что чем раньше они выстрелят, тем лучше. Ну и выстрелили. Из десяти болтов три попали в стену, шесть — в спины, перших на пролом козлов, и лишь один болт, видно совершенно случайно, вошел в плечо человеку Маркуна. Не умеют доралистцы пользоваться козырями. Убив шесть соотечественников — Козлы в недоумении остановились, соображая, каким то образом они умудрились попасть в собственных собратьев по оружию. Ребята Маркуна, не ожидавшие, что вот так в раз попадут на козью ферму, вскочили из-за столов, опрокидывая стулья, и схватились за оружие, благо времени у них было навалом. Все даролистцы до сих пор тупили, как заправские даролистцы. В самом начале потасовки Гозма нырнул от греха подальше под стойку. За его здоровье, если честно, я нисколько не опасался. Готов заложить собственную печень. У него под пивным бочонком какой-нибудь тайный лаз, и через пару минут трактирщик будет далеко отсюда. — Конь! Наш конь! — заорал Глок, заметив одиноко стоящий на столе камень. «Воры — Воры! — дружно заблеяли дролисцы, выходя из ступора. И пошла потеха. Вопли, крики, гвалт, звон оружия, мертвые и раненые, кровь во все стороны. Козлы, было видно, завелись серьезно и не собирались щадить новых владельцев их реликвии. доралистцы как всегда, шли напролом. Понять, что они могут умереть, мозгов у козлолюдей попросту не хватало. Бандиты отчаянно отбивались от наседающих врагов, размахивали мечами, ножами и табуретками но силы все же были неравны, и ряды гильдии заметно уменьшились. Впрочем, как и дролистцев. Маркун что-то трусливо визжал из-за спин головорезов. Те вопили и ругались, стараясь не подпускать к себе взбесившихся мстителей. Бледный крутился волчком, нож в его здоровой руке так и сверкал, и уже пяток козлов лежали вокруг него мертвее некуда. Но люди были обречены. Пару минут И их просто сомнут количеством. Кто-то из даролистцев успел добраться до коня. Торжествующе блея, он отбросил тесак в сторону и поднял святыню высоко над головой, словно рыцарь-победитель, которому вручили кубок. Тут же этим воспользовался один из ребят Маркуна и, всадив в козла нож, вырвал коня из рук умирающего. В этот момент на сцене появились новые актеры. Из стены выскочил Вухджаас, до смерти перепугав оборонявшихся людей. Козлы же ничего не поняли, или им было просто все равно, кого мутузить дубинками. Инстинкт самосохранения у этих существ отсутствовал. «Вухджаас умный», — сообщил демон всем присутствующим, и одним ударом лапы оторвал голову Маркуну, у которого в руке каким-то чудом оказался конь теней. Демон торжествующе заревел и протянул к сокровищу лапу. Однако их храбрейшие даролисцы, презрев опасность и последствия, бросились на демона, посмевшего посягнуть на их святыню. Вух джаз очень сильно расстроился и устроил форменную козлорубку. Видно, демон все же был немножко подслеповат, потому как пару раз промахнулся и попал лапами по стенам, сотворив в них большие дырки. Настолько большие, что парочка бандитов, поняв, что защищать труп Маркуна не очень интересно, а главное опасно для здоровья, выскользнули через новоявленные двери в стенах на улицу. Остальные прорваться не успели. Путин преградил жутко расстроенный братец Вухджааза, демон с почти непроизносимым именем: Жду и рук. Он рявкнул, для затравки протоптал в кучке перепуганных бандитов широкую просеку подмяв под себя троих обалдевших от такого количества демонов и забывших вовремя отскочить из-под ног, жду и рука, людей. Видя только ненавистного братца, барноголовый демон целеустремленными скачками направился на незапланированное свидание с Вухджаазом. Тот в это время стоял к брату спиной и был слишком занят спортивными упражнениями, уменьшением количества и в мире Сиалы. На моих глазах, Умный демон схапал за шкирку Глока и откусил однорогому голову, а затем заработал лапами, кромсая козлов направо и налево. Но оставшимся в живых даролистцам посчастливилось, потому как тут умному демону стало не до козлов. Жду и Рук на полной скорости заехал рогами в в спину. Серый демон потерял равновесие, опору, Пролетел через весь трактирный зал, сметая столы и стулья, и с грохотом врезался в стену. Я даже на миг зажмурился. Удар был страшным. Как не обвалился потолок, не знаю. Но моему умному приятелю на это было плевать. Он резво вскочил на лапы и, оглушающий зарычав, бросился сводить счеты с братом. И люди, и даролисцы вжались в стены, стараясь не попасть под ноги дерущимся демонам. Удивительно, но в кучке оставшихся в живых я заметил бледного. Парень тихонько пробирался к дырке в стене, которую пробил Вух-Джааз. Если демоны не отвлекутся от сведения счетов, то убийца ускользнет. Клянусь саготом, в очередной раз ускользнет. В этот момент Вух-Джаазу удалось схватить своего низкорослого братца, и я стал со все возрастающим изумлением наблюдать, как жду и рук летит к потолку. Грохнула, затрещало, пол содрогнулся у меня под ногами, и перед моим ошеломленным, и чего уж скрывать, испуганным взором предстала баранья башка жду и рука. Она пробила пол и оказалась в ярде от меня, а тело болталось где-то в районе первого этажа. Жду и рук — поводил изумрудными глазами из стороны в сторону и тут заметил меня. Немая сцена длилась не больше секунды. Затем раздался полный ненависти рев. — Гаррет, подлый обманщик! Да я тебя! Что он меня, жду и рук, не сказать, ни тем более сделать, к счастью, не успел, потому как Вухджаас дернул браться за ноги, И голова демона исчезла, оставив после себя здоровенную дырку в полу. Пронесло, славьтесь, все боги сеалы, пронесло. И я начинал подумывать, куда запропастился арцивус с кавалерией, и не стоит ли убраться по добру по здорову, пока есть такая возможность. Между тем схватка внизу продолжилась. Грохот стоял Вселенский. Потом по ушам ударил жуткий вой, и я схватился за голову, опасаясь оглохнуть. Ждуя руку, удалось повалить на пол джааза, и теперь бараноголовый победно вырывал из спины собственного братца здоровенные куски мяса. Вухджааз орал благим матом, но ничего не мог сделать. Понимая, что победитель, кажется, определился, и зная по сказкам злопамятность демонов, я решил не рисковать и смыться, пока, жду и рук, не вспомнил о моей персоне. Про коня теней приходилось попросту забыть и надеяться, что, овладев артефактом, ждуя рук, все же свалит в далекие края и забудет о неком Гарете. Хотя, постойте, он не сможет взять коня, ведь ему должны его отдать в руки либо люди, либо даролисцы. Тем лучше. Я встал со стула, И в этот момент, наконец, появилась кавалерия. Оглушительно бумкнуло, а потом прямо из разреженного воздуха стали появляться маги Ордена. Пять, семь, десять, двенадцать. Да тут весь Орденский совет во главе с арцибусом, да еще и демонологи в придачу. Последние маги в черных балахонах с золотистой окантовкой на рукавах дружно взмахнули руками, и вокруг демонов засияла магическая сеть, сотканная из бледно-серых лучей. Вухжа завыл еще яростнее, попытался порвать волшебные путы, но что-то сверкнуло, и его ощутимо обожгло. Ждуя рук, тоже не терял времени даром, рявкнул на гортанном и непонятном языке. Сеть в одном месте побледнела, и я уже стал подумывать, что рыбка вырвется из невода, но Арцивус небрежно махнул рукой, и невидимый молот со всей силы ударил бараноголового демона в грудь. Тот шлепнулся на вуджааза и затих. «Стягивайте потоки!» — кашлянул Арцивус и зябко поежился. Видно, старикан неуютно чувствовал себя без очага под боком. Дело сделано. Сеть вокруг неподвижного жду и рука и хрипящего бух джааза начала стягиваться, оплетая тела демонов, я с удивлением заметил, что оба монстра стали постепенно уменьшаться в размерах. Серые ячейки сияли все ярче и ярче. И вскоре, на том месте, где пару минут назад воевали два здоровенных чудовища, остался маленький, слабо светящийся шарик, величиной с кулак. Надеюсь, что моим демоническим друзьям. Там не очень тесно и неудобно. Маги спеленали их от души. «Возьмите их, мастер Родган, кивнул Арцивус. «Поместите твари в надежную клетку и примитесь за изучение. Совет поможет по мере своих скромных сил». Один из сияющих от радости демонологов быстро поднял шарик с забрызганного кровью пола и аккуратно спрятал его в небольшую сумку. Что ж, у магов наконец-то есть шанс изучить настоящих живых демонов, а не фолианты с их описанием. Арциус, не обращая внимания на мертвецов, перешагивая через трупы, как будто это были не мертвые люди и даролистцы, а камни, подошел к обезглавленному телу Маркуна и поднял коня теней. — Не двигаться именем короля! Этот крик отвлек меня от Арцивуса, и я увидел, как врывающиеся в двери стражники во главе с бароном Лантеном отлавливают попытавшихся скрыться с места происшествия оставшихся в живых бандитов и козлов. — А, барон! — кашлянул Арцивус. — Вы, как всегда, вовремя. — Что с ними делать, ваше магичество? Фрагу, казалось, нисколько не смутился иронии, прозвучавшей в голосе архимага. — Откуда я знаю? Арциус неврежно пожал плечами. Его нисколько не заботила дальнейшая судьба участников заварушки. — Это ваше дело, барон. Допросите, а затем поступайте, как считаете нужным. Барон кивнул и приказал конвою увезти всех, кому посчастливилось пережить эту ночь в трактире «Нож и топор». В бывшем трактире. То, что осталось от здания, особенно первый этаж, сложно было назвать увеселительным заведением. Разруха, кровь и мертвецы. Придется очень хорошо поработать и вложить немало средств, чтобы придать заведению божеский вид. Арцивус передал коня одному из архимагов и, подняв голову к потолку, раздраженно произнес. — гард ты долго намереваешься просидеть на стуле или все же соизволишь спуститься вниз? — Вот тебе и потолок. Для магистра он оказался так же прозрачен, как и для меня. Пришлось спускаться. По дороге возникло что улизнуть через крышу, однако не думаю, что это была удачная идея. Арцивус пребывал не в духе, впрочем, как и всегда, а заканчивать век лягушкой у меня никакого желания не было. Как я уже однажды говорил, взгляд его магичества не предвещал моей персоне ничего хорошего. Но на этот раз Архимаг, похоже, не собирался немедленно спускать с меня шкуру. «Явился», — хмыкнул старикан. «Пойдем со мной, у меня есть к тебе парочка вопросов». Старина Гозма так и не вылез из-под стойки, и я еще больше уверился в том, что его давно и след простыл. Я последовал за сгорбившимся Арцивусом, оставившим трактир на попечение двух архимагов. Думаю, они так просто это место не покинут, а перевернут его раз десять и докопаются до таких глубин, которые не снились даже королевским песочникам». На улице оказалось до да жути темно. Никто не озаботился зажечь ночные фонари. Ни в одном окне не горел свет. Но я уверен, что спящих на улице сонного пса не было. При том шуме, что раздавался из трактира последние полчаса, не смогли бы уснуть даже глухие тролли. Будет завтра по всему портовому городу разговоров. Таких небылиц наплетут особенно те, кто якобы присутствовал на месте происшествия и все видел собственными глазами. В итоге все сойдутся на том, что в трактир нагрянул сам неназываемый, которому не понравилось пиво Гозма, но храбрые маги ордена показали ему фигу и отправили за иглы стужи. А чем не история? В меру глупая, в меру загадочная. Народец такие любит и ухватится за нее, как раки за добычу. Перед трактиром стояла уже знакомая мне по поездке с бароном Лантеном карета. Выходит, она принадлежит не королю, а Арцивусу. Так вот, чья это была идея — послать меня в Храцпайн. Старенький маг-маразматик удружил, нечего сказать. — Мне в карету? — на всякий случай спросил я. — Можешь бежать рядом, если захочешь, — хмыкнул Арцивус и, кряхтя, стал залезать на ступеньку. С двух сторон архимага поддержали за локти кучера, помогая забраться внутрь. «Или ты думаешь, что я такой большой любитель пеших прогулок? А может, мне стоит использовать на обратный путь телепортацию?» Арцивус еще раз нехорошо посмотрел на меня. Я прикинулся невинным ягненком, но взгляд мага выдержать не сумел, и поэтому стал глазеть в окно, благо на этот раз оно не было забито досками. «Холодно», — буркнул волшебник и взял лежащее рядом с ним шерстяное одеяло. Лично я никакого холода не чувствовал. Летняя ночь была теплой. «Ладно, рассказывай». «Что рассказывать?» — хотел спросить я, но передумал. И дохлому гоблину понятно, что он желал от меня узнать. «Давай я тебе помогу», — усмехнулся старик. «Начни с того...» как ты узнал, у кого находится конь, и каким образом в Авендуме вновь объявились демоны, которые, по твоим словам, исчезли навеки вечные. Я глубоко вздохнул, собрался с силами и начал рассказывать. Правду и ничего, кроме правды. Первую часть моей истории Арцивус уже слышал, так что я только чуть ее подправил, добавив разговоров с демонами. Дальше пришлось рассказывать о закрытой территории — но я сослался на то, что это слишком долгий разговор, и моя история ограничилась лишь «пришел, забрал, ушел». Все подробности я оставил на следующий раз, надеясь, что его не будет. На что зловредный маг только еще раз хмыкнул и пообещал, что король не так добр, как он, поэтому мне придется рассказать ему все. Я тяжело вздохнул, давая понять, что когда король потребует, я сделаю так, как он хочет. Карета везла нас по ночному городу, как я понял, без всякой цели. Кучерам дали задание просто возить нас по Авендуму, пока Арцивус не наговорится и не удовлетворит свое любопытство. По моим подсчетам, мы колесили почти час, а проклятый старик никак не мог успокоиться и отстать от бедного и уставшего Гаррета. С демонов разговор перешел на коня. С коня на хозяина, с хозяина на Храцпайн, с него – Опять на коня. Это тянулось бесконечно. Наконец, архимагу это тоже надоело, или он попросту замерз и рвался к горячему очагу. Но вопросы, в конце концов, иссякли. «Ладно, вор», — сказал старик и посмотрел в окно. «Скоро утро. Мне давно пора спать, а не колесить по городу. Сейчас я отвезу тебя». «Куда ваше магичество?» — перебил я. «Естественно, к королю». За тобой нужен глаз да глаз, иначе ты устроишь такую заваруху, из какой тебя не вытащат даже бобровые шапки. Но неделя отпущенного срока еще не кончилась, запротестовал я. Знаю, — отрезал Арциус. Вот только этой недели у нас нет. Выступать нужно немедленно. Скоро мы окажемся невластны над событиями. Так что ждать окончания недели — самоубийство. «Хорошо, но мне в любом случае нужно забрать бумаги, добытые на закрытой территории. Я приду во дворец завтра, точнее, сегодня утром». «А что, карта разве не у тебя?» — удивился Арцивус. «Нет, я ведь не дурак таскать их повсюду с собой. Соврал я, чувствую, как документы жгут тело сквозь сумку». «И куда же ты их запрятал?» — хмыкнул Арцивус, говоря этим, что он не слишком высоко оценивает умственные способности сидящего напротив него Гаррета. — В надежное место, — уклончиво ответил я. — Ну, не рассказывать же мне главе ордена, что надежное место висит у меня на поясе. Чего доброго, волшебник расстроится и правду увезет к королю, не дав попрощаться с фором. А в том, что из дворца меня уже не выпустят заботливые гвардейцы, я почему-то нисколько не сомневался. — В надежном месте, — недовольно буркнул Архимак, В наше время надежных мест почти не бывает, Гарретт. «Я немного удивлен, что именно ты об этом ничего не знаешь». «Хм. Хорошо, пускай будет по-твоему. Но учти, если к завтрашнему утру ты не появишься во дворце, я лично тобой займусь». «Не извольте сомневаться в ваше магичество. Буду». Я поспешил уверить Арцивуса в своей кристальной честности. «Думаю, что старый волшебник мне абсолютно не поверил, но все же он крикнул, чтобы карету остановили». Значит, до фору мне придется добираться пешком. — Всего хорошего, город арцевус сдал понять, что я свободен. — Доброй ночи, ваше магичество. Я тоже не ударил в грязь лицом. — Когда надо, я могу быть крайне вежливым. Я вылез из кареты и закрыл за собой дверцу. Так, кажется, я нахожусь на границе внешнего и внутреннего города. До Соборной площади идти не больше одного квартала. Справлюсь. Кучера гикнули на лошадок, и те бодро потрусили вперед. Но карета проехала всего лишь несколько ярдов и остановилась. «Эй, ты!» — крикнул мне один из слуг. «Ну что за люди!» «Ни манер, ни доброго расположения духу к несчастному ночному прохожему!» «Подойди!» Пришлось тащиться назад и открывать дверь, чтобы лицезреть укутавшегося в одеяло архимага. "Гарет. я совершенно забыл». Кашлянул Арцивус. Спасибо за помощь. Орден не забудет этого. Карета уже давно нырнула в лужу тьмы, поглотившую ее тело. А я все еще стоял посреди улицы с открытым ртом. На моей памяти такое случилось впервые. Орден признал чью-то помощь и даже сказал спасибо. Теперь я был абсолютно уверен, что мир катится в пропасть, а небо вот-вот упадет и придавит мою любимую мозоль.